Раскадровка хайку Все началось с небольшого рассказа «Чертово колесо», опубликованного в Weird Tales, 1948 год. О двух мальчишках, которые заподозрили, что в приехавшем в город цирке творится что-то неладное. Из рассказа вырос 70-страничный литературный сценарий «Темный карнавал», 1958 год. для фильма, задуманного режиссёром Джином Келли. Фильм так и не сняли, и сценарий был переработан в роман «Что-то страшное грядёт» 1962 год. Роман, киносценарий, 1971 год. Потом второй киносценарий, 1976. И вот, наконец, фильм. Автором рассказа, литературного сценария, романа и киносценариев был, конечно же, Рэй Брэдбери. Хорошо, что Брэдбери, по его собственным словам, всегда был хорошим редактором своих собственных произведений. Я пытался учить собратьев по перу, что существует два разных искусства. Первое — это закончить произведение, а второе — великое искусство — сократить его так, чтобы не поранить и не убить. Когда начинаешь писательскую карьеру, ты всей душой ненавидишь эту обязанность. Но теперь, когда я стал старше, она превратилась в увлекательную игру, и этот вызов мне нравится ничуть не меньше, чем написание первоначального варианта. Потому что это действительно вызов, испытание писательского мастерства. Непростая интеллектуальная задача — взять скальпель и разрезать пациента, не задев жизненно важных органов. Если редакторская работа — это увлекательная игра — «Тогда что-то страшное грядет» можно назвать настоящей игровой площадкой возможностей и вариантов. Столько раз Брэдбери переделывал, перерабатывал, переначивал свой рассказ об Уилле Холлоуэе, Джимми Найтшейде и демонической карусели, чьи ездоки с каждым кругом стареют на год. Брэдбери говорит, что снятый на студии Дизни фильм Джека Клейтона, который выйдет на экраны в феврале, на данный момент самое близкое к оригиналу из всех существующих экранизаций моих вещей. Он, похоже, остался доволен сотрудничеством. Я полгода работал над новым сценарием для Джека, и это был потрясающий опыт, потому что Джек — замечательный человек, и с ним приятно работать. Мич Такман. У меня был 260-страничный сценарий. Шесть часов экранного времени. Джек сказал, «Отлично, а теперь надо вырезать сорок страниц». Я сказал, «Видит Бог, не могу». Он ответил, «Да ладно, я знаю, что сможете. Я буду рядом и помогу». Я вырезал сорок страниц. Джек сказал, «Хорошо, а теперь надо выкинуть еще сорок страниц». Я сократил сценарий до 180 страниц, и тогда Джек сказал Еще 30. Я сказал Невозможно, никак невозможно. Ну ладно, я сократил рукопись до 150 страниц, а Джек сказал Еще 30. Он все твердил, что я справлюсь, и с Божьей помощью я прошелся по сценарию в последний раз и довел его до 120 страниц. Так получилось намного лучше. «Когда вы давали Клейтону 260 страниц, вы и вправду думали, что он все это отснимет? Как опытный сценарист вы должны были знать...» «Но, конечно, я понимал, что это чересчур длинно. Я знал, что смогу кое-что сократить. Но после первой правки дело пошло туго. Во-первых, ты устаешь, глаз замыливается». «Поэтому нужно, чтобы режиссер или продюсер с их свежим взглядом помогали тебе выбирать, что можно сократить, и подавали дельные мысли». «И какие мысли вам подавал Клейтон?» «Просто он каждый день сидел рядом со мной и говорил. Вместо этих шести строк диалога, наверное, можно придумать, как сказать то же самое в двух строках». Он ставил передо мной задачу находить более короткие способы выражения мыслей, и я их находил. Так что его участие заключалось в косвенных рекомендациях и психологической поддержке, которая очень важна. «Вы сокращали диалоги или действия?» «Я сокращал все. Главное — это компрессия, сгущение смысла. Дело не столько в том, чтобы выкидывать куски текста. сколько в том, чтобы найти правильную метафору. И вот тут мне очень пригодилось знание поэзии. У великих стихотворений и великих сценариев есть одно общее свойство — они оперируют компактными образами. Если ты подберешь правильную метафору, правильный образ, и вставишь его в эпизод, он один сможет заменить четыре страницы диалога. Возьмем, например, Лоуренса Аравийского. В некоторых из лучших сцен фильма вообще нет диалогов. Возьмем эпизод, где Лоуренс возвращается в пустыню, чтобы спасти погонщика верблюдов. Там нет ни единого слова. Эпизод длится почти пять минут, и весь состоит из образов. Когда Лоуренс возвращается из пустыни, после того, как все остальные ждали его эти долгие пять минут под яростным солнцем на убийственной жаре, Музыка ускоряется, и твое сердце стучит быстрее. Вот такие находки нам и нужны. Я прирожденный сценарист и всегда был таковым. Мое сердце всегда принадлежало кино. Я — дитя кинематографа. Начиная с двух лет, я пересмотрел все существующие киноленты. Я набит фильмами под завязку. В семнадцать лет я смотрел по двенадцать-четырнадцать фильмов в неделю. Это чертовски много. Это значит, что я видел все, в том числе полную дрянь. Но это хорошо. Это своеобразная школа. Смотришь и учишься, как не надо делать. Просмотры отменных фильмов вообще ничему не учат, потому что во всех таких фильмах скрывается тайна. Великий фильм всегда загадочен. Эта загадка неразрешима. «Чем хорош гражданин Кейн? Он просто хорош. Он блистателен на всех уровнях. Ты не можешь ткнуть пальцем в какой-то конкретный кусок и сказать, вот это правильно. Там все правильно. А все грехи плохого фильма сразу бросаются в глаза, и ты говоришь себе, вот этого я никогда не сделаю, и, и вот этого, и этого тоже». Рассказов о том, как писатели огорчали экранизации их работ, существует великое множество. Очень часто это огорчение происходит от их собственных ошибочных ожиданий. Можете вы привести пример, что посоветовал бы Брэдбери-сценарист Брэдбери-романисту в ходе переработки в сценарии романа «Что-то страшное грядет»? Мы с Джеком долго обсуждали «Пыльную ведьму». Это действительно страшный персонаж. «У меня в романе она приходит в библиотеку, и ее веки зашиты нитками. Но мы оба боялись, что в фильме не получится передать это правильно, что это будет смешно. И мы сделали наоборот. Теперь она стала самой красивой женщиной на свете, Пэм Грир. Неожиданно, время от времени, она превращается в старую ведьму, и мальчики видят, кто она на самом деле. Жуткое, злобное существо». Мне кажется, так получилось намного лучше. В книге Чарльз Холлоуэй сокрушается о том, что молодость неизбежно проходит. Был ли способ передать это в фильме еще как-то помимо горестного выражения лица? Сохранить внутренний монолог никак не связанный с действием? Такой способ есть. Конечно, мы не передали всего, но мы, как мне кажется, даже усилили эту линию. Какой-то момент в своей жизни, когда его сын был совсем маленьким, Чарльз Холлоуэй, Джейсон Робертс, не смог спасти сына, когда тот тонул. Мальчик спас сосед, мистер Найтшейд. Это стало повторяющимся аккордом. В самом конце Холлоуэй все же спасает сына, Видала Питерсона, в зеркальном лабиринте. Вот вам и усиление. Есть еще и намеки, разбросанные по всему сценарию, когда отец беседует с матерью Эленгир поздно ночью или с сыном на крыльце. Тут не нужно давить слишком сильно. В этом-то и заключается вся прелесть кино. Нужно показать зрителю определенные образы. Нужно заставить его проникнуться тем или иным настроением. И вовсе не нужно разводить долгие речи. Там есть прекрасная сцена, когда Уилл с отцом сидят на крыльце поздним вечером, и мальчик говорит, «Иногда ты стонешь по ночам, я слышу. Мне хотелось бы сделать тебя счастливым». И отец отвечает, «Просто скажи мне, что я буду жить вечно». Сердце разрывается. А как же гипербола? Наверное, в фильме никак не выразишь. Весь этот сон голосов разом смолк, словно поезд подхватил и умчал огненный нездешний вихрь. Мой юный друг, в фильме есть сцена, когда мальчишки, Питерсон и Шон Карсон, бегут через кладбище и видят, как мимо проходит поезд. Они сидят, съежившись рядом с насыпью, и в какой-то момент поезд дает свисток, надгробные камни шатаются, и ангелы плачут пылью. Вот оно. Вы очень эффектно используете существительные вместо глаголов. Например, в описании пляшущего Чарльза Холлоуэя есть такие слова «Отец оистил ногами и индюшатил руками». Можно ли перенести на экран подобное описание? Хм... Хороший режиссер может. И зрители прямо воочию увидят птиц. Хороший режиссер найдет способ это передать, потому что мы снимаем хайку. Мы даем раскадровку хайку, чтобы перенести его на экран. Позвольте мне привести пример того, о чем мы сейчас говорим. Я уже 22 года читаю лекции на факультете кинематографии Университета Южной Калифорнии. Приезжаю туда пару раз в год. И ко мне не раз подходили студенты с вопросом «А можно снять фильмы по вашим рассказам?» Я всегда отвечаю. Конечно, снимайте, но только с одним условием. Снимайте весь рассказ целиком. Просто читайте, что я написал, и выстраивайте кадры по абзацам. Каждый абзац — это кадр. Потому как читается каждый абзац, вы поймете, крупный здесь план или общий. Итак, с Божьей помощью эти студенты с их учебными камерами и бюджетом не больше пятисот долларов снимали фильмы, которые были намного лучше картин крупных студий, потому что студенты следили за ходом рассказа. Все мои рассказы кинематографичны. Человек в картинках не прошел на Warner Bros. пару лет назад, шестьдесят девятом, потому что они не читают рассказы. Возможно, я самый кинематографичный из всех писателей в нашей стране на сегодняшний день. Все мои рассказы можно снимать прямо с листа. Каждый абзац — это кадр. Когда-то, давным-давно, мы с самым Пекин обсуждали возможность экранизации «Что-то страшное грядет». Я спросил его, «Как вы думаете снимать фильм, если мы соберемся его сделать?» Он ответил, буду вырывать страницы из книги и скармливать их камере. Я сказал, да, так и надо. В конечном итоге вся работа заключается в том, чтобы выбрать метафоры из книги и перенести их в сценарий в правильных пропорциях, чтобы не насмешить людей. Например. Недавно я видел по телевизору фильм Джорджа Стивенса «Единственная забава в городке» с Уорреном Битти и Элизабет Тейлор, которая там малость напоминает поросенка Порки. Примерно через полчаса от начала фильма Тейлор говорит Битти, «Отнеси меня в спальню». Ну как же тут не рассмеяться? Я подумал, он же надорвётся, бедняга. И всё, весь фильм на смарку. Поэтому, если уж вы переносите фантазии на экран, Постарайтесь, чтобы люди не падали с кресел. С чего начинается процесс переработки литературного произведения в сценарий для фильма? Я все выкидываю и начинаю заново. И даже не обращайтесь к исходному материалу? Когда я пишу киносценарий или пьесу для театра на основе какой-то из своих работ, я никогда не заглядываю в исходник. Закончив пьесу, я возвращаюсь к исходному материалу и смотрю, что я пропустил. Если что-то пропущено, это всегда можно вставить. Ведь гораздо интереснее послушать, что скажут тебе твои персонажи спустя 30 лет. Два года назад я переработал 451 градус по Фаренгейту в пьесу для одного Лос-Анджелесского театра. Я просто пришел к своим персонажам и сказал, «Привет, мы не виделись 30 лет. Вы же наверняка выросли за это время». «Надеюсь, что да. Я сам вырос». И они тоже, конечно. Брандмейстер подошел ко мне и сказал, «Слушай, 30 лет назад, когда ты меня выдумал, ты забыл спросить, почему я сжигаю книги». Я сказал, «Черт, хороший вопрос. Почему ты сжигаешь книги?» И он мне рассказал. Получилась великолепная сцена, которой нет в романе. Она есть в пьесе. Когда-нибудь потом я собираюсь взять книгу, открыть ее и вставить туда новый материал, потому что он великолепен. Не собирайтесь сделать еще один фильм? В этом нет необходимости, потому что мне нравится фильм «Трюфо». Но мне бы хотелось сделать телеспектакль по пьесе со всеми новыми добавлениями. Дать Брандмейсеру шанс рассказать, что он разочаровавшийся романтик. Он думал, что книги могут излечить все. Мы все так считаем на определенном этапе жизни, верно? Когда открываем для себя книги. Мы считаем, что в критической ситуации достаточно просто открыть Библию или Шекспира, или Эмили Дикинсон, и они нам помогут. Потому что да-да, как же. ведь им известны все тайны. При таких знаниях о том, как писать сценарии и что можно, а чего нельзя делать на экране, вам никогда не хотелось стать кинорежиссёром? Нет, мне не хочется руководить таким количеством людей. Режиссеру надо добиться, чтобы его любили или боялись, или и то, и другое вместе, 40-50 человек одновременно. И как можно руководить таким количеством людей и сохранять разум и всегда оставаться вежливым? Боюсь, я начну раздражаться, а мне бы этого не хотелось. Видите ли, я привык так. Встаю каждое утро и бегу к пишущей машинке. И уже через час я создаю мир. Мне не надо никого дожидаться. Не надо никого подгонять и ругать. Все уже готово. Мне нужен всего один час, и я всех обогнал. Теперь можно весь день предаваться безделью. Утром я уже написал тысячу слов, и если мне вдруг захочется пообедать и просидеть за столом 2-3 часа, я могу себе это позволить, потому что я уже всех победил». А режиссер говорит, «О, Боже, я ощущаю прилив вдохновения. Теперь надо, чтобы воодушевились и все остальные». А что, если моей исполнительница главной женской роли сегодня не здоровится? Что, если мой исполнитель главной мужской роли сегодня не в духе? Как мне с этим справляться? А персонажи таких проблем не создают? Никогда. Вы просто ставите их на место? Как только случаются затруднения, я встаю и иду прочь. Это большой секрет творческого труда». С идеями следует обращаться, как с кошками. Надо добиться, чтобы они сами за тобой бежали. Если вы попытаетесь подойти к кошке и взять ее на руки, нет, она этого не позволит. Тут надо сказать, ну и черт с тобой. И кошка скажет себе, погоди-ка минуточку, он ведет себя странно, не так, как все люди. И кошка пойдет следом за вами просто из любопытства. Да что с тобой? Почему ты меня не любишь? Так же и с идеями, понимаете? Я говорю, ну и ладно, черт с тобой. Мне не нужно уныние. Мне не нужно расстройство. Мне не нужно куда-то рваться. И идеи идут за мной следом. Когда они теряют бдительность, я оборачиваюсь и хватаю их. 1982 год.